Глава двадцать четвертая Эртруар Эртруар? Ох, бездна! Услышал я голос ректора Вилларда, едва поднял принцессу на руки, как в последнем видении, понемногу делясь с ней своей силой. Нужно отнести Беладону в лазарет. А где? Он с тревогой огляделся. Остальные девочки? По ведьму шабаш явится. Стоило прозвучать вопросу, как портальное зеркало вновь пошло рябью, и в зале появились Ольга Шварц и Агния Прахт. Едва переставляя ноги, они тащили под руки Маргарет Мауль. Рыжеволосая ведьма была без сознания и полностью истощена, но слава светлым богам жива. Тут же к ним бросились вызванные ректором лекари с носилками, осторожно укладывая на одни Марго, а на другие Агнию. «Я на носилки не полезу». Меня укачивает, замотала головой Ольга. Она все еще стояла на ногах, но лишь благодаря врожденному упрямству темной ведьмы. Я, как белка, на ручки хочу. Мальчики, кто из вас самый крепкий? Ты красавчик, имей в виду, уронишь, прокляну, подмигнула она, растерявшемуся от такого напора лекарю, разряжая мрачную обстановку. Эм, а с этим что делать? Другой лекарь указал на зверя, про которого временно все забыли. Услышав, что о нем говорят, тот прикрыл глаза, и его шерсть ярко засветилась. В следующий миг на месте, где только что лежал зверь, уже сидел большой, но ужасно худой и сильно потрепанный рыжий кот. «Бартоломей!» — узнал я фамильяра, которого много лет назад спасли от мешка контрабандистов Беладонна Сморго. «Эртруар!» «Ты?» — изумился пушистый знакомец, округлив янтарные глаза. «Не признал в боевой ипостаси. А я тут привязку сделал». Он запрыгнул на носилки, на которых лежала Марго. «Успел вовремя, иначе бы моя ведьмочка того самого». Белодонну в лекарский корпус я отнес сам, не доверяя никому, и лишь уложив на кушетку, позволил главному лекарю осмотреть ее. Вердикт был неутешительным. Повреждения оказались слишком серьезными, но слава богам и Марго, которая вовремя выжгла из крыла демоницы яд темных тварей, не смертельными. Бартоломей рассказал, что как только случился прорыв, он перехватил сообщение из столицы с требованием немедленной эвакуации командированных магов из зоны поражения. Вместо того, чтобы направить отряд боевых магов для усиления, кучка безголовых ныне чинуш предпочла уничтожить город вместе с прорывом, тварями и мирными жителями. По случайности именно там находились белка с подругами, решившие перекрыть трехмесячной практикой на границе последний год обучения в академии, и не смогли остаться в стороне. В условиях ограниченного времени они вчетвером организовали эвакуацию местных жителей, большая часть которых не обладала магическим даром и не смогла бы дать отпор тварям, а затем запечатывали прорыв, рискуя своими жизнями и едва не выгорев. Барт тоже помог немало. Привязка с Марго их взаимно усилила и позволила ведьмочке не только продержаться до конца, но и сохранить малыша под сердцем, про которого она сама пока еще не знала, из-за очень маленького срока. Дождавшись, когда лекари поместят Беладонну в стазис, чтобы она быстрее восстанавливалась, я вместе с прибывшим в первый мир отрядом демонов отправился на границу, чтобы убедиться, что прорыв запечатан, и все темные твари уничтожены, а жители могут возвращаться в свои дома. До тех пор ректор Виллард оказывал пострадавшим посильную помощь, разместив в академии. Самаэль встретился с императором Голденбергом, а на следующий день головной боли правителю Первого мира добавила Ольга Шварц. Отлежавшись ночь в лазарете, темная ведьма, едва получившая на руки диплом юриста, подала коллективный иск от имени всех жителей едва не уничтоженного приграничного города, а также от себя и подруг. Благодаря дару я знал, что судебные тяжбы продлятся несколько лет, но ведьма не уступит ни медяжке из указанных в исковом заявлении сумм компенсаций. В дальнейшем, заработав на своем первом серьезном деле громкое имя и звание главной стервы столицы. Беладон начнулась спустя неделю после прорыва. Каждый день я навещала ее в Лазарете, отдавая часть своих сил, чтобы она могла быстрее восстановиться. Еще через два дня ей наконец разрешили сменить ипостась, которая, как она заверила, ей за это время опостылила до невозможности. Переговорив с отцом, она решила связать свою жизнь с новым хобби, к которому и раньше проявляла интерес, но особенно сильно увлеклась в последнее время, и открыла собственную строительную фирму. Ради этого Самаэль выделил ей целый отряд боевых демонов с возможностью в дальнейшем набрать других работников по ее вкусу. А я... Я понял, какую ошибку допустил, оставив ее полтора года назад. Но признаться, кто был незнакомцем в маске, так и не смог. Самаэль как-то спросил меня, почему я не признаюсь Беладонне, что она моя истинная. Я уже давно готов был сделать это. Вот только принцесса была не готова. Ее демоническая ипостась не чувствовала связи со мной в силу юного для демона возраста. А ведьма воспринимала то ли как друга отца, то ли как брата и не смотрела на меня, как на мужчину. Когда Беладони исполнилось 18, я предпринял попытку поухаживать, получив от меня букет роз и бриллиантовую парюру над которой по моему спецзаказу лучшие гномы-ювелиры трудились четыре месяца, она расстроилась. Помню, как скривилось ее лицо, когда она увидела украшение. Ведь я каждый год дарил ей нестандартные подарки. В тот раз она тоже ожидала нечто подобное, поэтому, сдержанно поблагодарив, отложила мой подарок в кучу к остальным, а цветы вовсе не забрала. Я и сам поначалу усугубил наши отношения излишней опекой, от которой она сбежала в Академию Первого мира, хотя прекрасно могла закончить и домскую, которой руководила ее бабушка. Ревнуя к молодым парням, с которыми ей предстояло учиться, будучи единственной девушкой на факультете, стал ее деканом, что вызвало у принцессы бурное негодование. Полтора года вдали от пары были пыткой я нагружал себя работой, лишь бы не думать о ней каждую минуту. Но ночью все равно видел во снах и видениях, всегда четко отличая одно от другого. Только осознание того, что мои видения всегда сбываются, позволило выдержать долгую и невыносимую разлуку. Опасаясь повторения истории с прорывом, я остался рядом с Беладонной. Два года спустя она и Каин — Возглавили армию демонов во время крупнейшего прорыва темных тварей в Пятом мире. И я был рядом, сражаясь бок о бок и прикрывая любимую. Когда удалось одолеть темные сущности, как нельзя кстати пришлось ее новое увлечение. Новый дворец владыки взамен уничтоженного отстроили по ее проекту. Принцесса помогала восстанавливать Эдом и другие пострадавшие от разрушений города. Затем я последовал за ней в Первый мир, где напросился на должность начальника охраны в клуб «Черная жемчужина», который открыла ее подруга Марго. По официальной версии, озвученной рыжеволосой ведьме, ошеломленной моим предложением, я прятался от матери, которая задалась целью во что бы то ни стало найти мне пару. Только на самом деле... Моей целью было во что бы то ни стало остаться рядом с любимой женщиной, а делать это было проще всего через ее подруг. Почти двадцать лет я потратил на то, чтобы Беладонна прекратила воспринимать меня как няньку, представленного к ней отцом, в ожидании того самого дня, когда смогу наконец признаться ей в своих чувствах, не боясь быть отвергнутым.